«Да, это записано в отчетах», — согласился я, «хотя в то время я вряд ли мог понять, что это означает». «Мы решили рискнуть», — продолжал Немур, «поскольку чувствовали, что вероятность причинить тебе вред ничтожно мала, особенно по сравнению с вероятностью того, что ты станешь человеком». «Не надо оправдываться». Нам нужно было получить разрешение на операцию от кого-то из твоих ближайших родственников. Решить этот вопрос сам ты был не в состоянии. Мне известно и это. Вы говорите о моей сестре Норме. Я читал газеты и вряд ли ошибусь, если предположу, что разрешение на экзекуцию она дала весьма охотно. Немур поднял брови, но решил не заострять внимание на этих словах. Мы объяснили ей, что если эксперимент провалится, вряд ли ты сможешь вернуться обратно в пекарню. Почему? Ты стал бы другим. Хирургическое вмешательство и инъекции гормонов могли дать эффект со значительной задержкой. На тебе могли оставить отпечаток впечатления и жизненный опыт, приобретенные уже после операции». Я имею в виду возможные эмоциональные расстройства, которые могут осложнить обычное слабоумие. Изумительно! Как будто у меня других забот не хватало. И еще. Неизвестно, вернешься ли ты в свое прежнее состояние. Не исключена регрессия и до более примитивного уровня. Вот он и выдал мне самое худшее». — Снял груз с души. Мне нужно узнать все, пока я еще в состоянии влиять на ход событий. Каковы были ваши дальнейшие планы? Фонд устроил все так, что тебя отослали бы в Уоррен. Какого черта? В соглашении с мисс Гордон было оговорено, что все расходы по твоему содержанию возьмет на себя фонд Уэлберга. Он же обязался до конца твоей жизни выделять ежемесячно сумму, необходимую для твоих личных потребностей. Но почему туда? Когда умер дядя Герман, я ухитрялся обходиться сам. Даже донор не допустил, чтобы меня забрали в Уоррен. Я жил и работал у него. Почему мне предназначили именно Уоррен? «Если ты сможешь заботиться о себе сам...» Никто не станет держать тебя там насильно. Людям разрешают жить отдельно в куда более тяжелых случаях. Но мы должны были обеспечить тебя на всякий случай. Конечно, он прав. Мне не на что жаловаться. Они подумали обо всем. Уоррен самое логичное решение. Там я смогу спокойно дожить до глубокой старости. Ну что же, по крайней мере, это не печь. Что? Не обращайте внимания. Шутка. Мне пришла в голову мысль. Скажите, можно ли посмотреть лечебницу в Ороне в качестве посетителя? У них там все время посетители в рамках взаимоотношений с общественностью. Но зачем? Мне хочется узнать, что произойдет со мной, пока я еще могу что-то изменить. Пожалуйста, организуйте мне такое посещение. И чем скорее, тем лучше. Видно было, что идея ему не по вкусу. Как будто я примерял собственный гроб. Не могу винить профессора. Он просто не понимает, что познание самого себя включает не только прошлое, но и будущее. Не только те места, где я был, но и те, где буду. Я не только некто, но и способ существования этого некто. Один из многих способов. И мне необходимо не только знание той дороги, по которой я иду, но и всех возможных дорог. На несколько дней я погрузился в книги. Клиническая психология, психометрия, обучение, экспериментальная психология, психология животных, физиологическая психология, теория поведения. Аналитические, функциональные, динамические, органистические и все прочие древние и новые учения, школы и течения. Плохо то, что большинство идей, на которых психологи строят свои заключения о человеческом разуме и памяти, представляют собой ничем не подкрепленные умозаключения. Фей хочет посмотреть лабораторию, но я запретил ей. Не хватало только, чтобы она столкнулась тут с Алисой. «Как будто у меня других забот нет».